Любовь. А Язу все же удалось взять себя в руки и выйти из комнаты пациента самостоятельно. Во многом его вдохновил сердитый взгляд жены. Он понимал, что своими разговорами подписал себе приговор, что ему придется объясняться. Много лет он избегал этого разговора, надеясь, что кто-нибудь расскажет Виктории простую истину про целителей за его спиной. Но время шло, скандала не было, и он попросту выкинул неприятные мысли из головы. Эх, не вовремя оно рвануло, хотя когда оно бывало вовремя? Кое-как, опираясь на стену, дошел до своего кабинета и там упал на койку, такую же, как у его больных, уставившись в потолок. Виктория шла за ним. Раньше она любила здесь бывать. Именно она заказывала сюда мебель. С любовью выбирала цвет стены, занавески на большое окно. По ее эскизу, лучший местный мастер делал большой книжный шкаф с потайным механизмом и полки для всяких склянок. Она лично когда-то покупала для Аяза тетради и самопишущие перья из Галии. И койка это ее всегда раздражала, потому что вдвоем здесь было не поместиться, но она никогда не требовала ее заменить, втайне опасаясь, что найдется немало женщин, которые пожелают ее супруга в эту койку затащить. Теперь она вдруг поняла, что ее муж, кажется, всю жизнь ей врал, но верить не хотела. Она не сомневалась в его верности и сейчас не хотела сомневаться, но гадкое чувство страха засело где-то в животе чуть ниже ребер. Виктория знала, что нужно обязательно поговорить об этом, пока она не напридумывала себе всякой ерунды, но, глядя на бледного и усталого мужа, она просто хотела обнимать его, словно ребенка, и гладить его по голове, перебирая волосы. В один день Аяс взял и безжалостно обрезал свою косу. Сказал, что сидеть начал что длинные волосы, да еще и для лекаря, неудобно и несолидно. Хорошо еще, что он на волосы не побрился, как ноги в степи, это раздражало. Словно муж вдруг утратил свою целостность. Она его понимала, он в самом деле разом стал старше и серьезнее, но видит богиня, как ей не хватало этих черных прядей, за которые она так любила тянуть в редкие минуты близости. Видя, что муж неприятный разговор начинать все же не собирается, Виктория отодвинула его ноги и села на край койки. Хотела бы и лечь, как раньше, прямо на него, но не решилась. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» – спокойно спросила она. О чем? – тусклым голосом поинтересовался он, закрыв глаза. «Что это за разговоры о том, что целителю обязательно нужна жена?» «Не обязательно жена», – пробормотала яс. «Достаточно любой привлекательной женщины. «А конкретней? Целитель при лечении расходует магические силы, которые он быстрее всего может восстановить через секс», — бухнул Степняк, не зная, как еще подобрать слова. «И я для тебя? Просто энергия? Как еда? Как сон?» — с ужасом спросила Виктория, для которой мир вокруг вдруг начал рассыпаться, словно башня из песка. «Нет». Ты для меня любимая женщина. И ты хочешь сказать, что никогда не думал? Да думал, конечно, взорвался Ая, с рывком садясь на кровати. Когда занимался любовью с тобой, я прекрасно осознавал, что ты не просто жена, ты мой источник сил. Без тебя для восстановления годится любая женщина. А я не хочу любую, я хочу только тебя. А вчера? Мне было плохо, я устал, ты была мне нужна. Почему же ты не сказал? Ты не хотела, просто ответил мужчина. «То есть мои желания для тебя важнее, чем твои?» – уточнила Виктория и, дождавшись кивка, спросила. «А сейчас тебе тоже нужно восстановление?» Ну, он замялся, не желая ее расстраивать еще больше. «Что это ты делаешь?» Виктория, улыбаясь, расстегивала ей легко и стягивала через голову сорочку. Вики, не надо!» – испугался он ее решительности. «Это не обязательно!» Она же, уже обнаженная до пояса, прижималась к нему, терлась об него, как кошка и прямо в губы мурлыкала. «Ты же сам сказал, что мои желания важнее, чем твои». Не в силах удержаться, мгновенно вспыхивая, он гладил ладонями ее нежную спину и шептал, «Вики, услышать же, мы тихо». «Боюсь, что тихо не получится», — смеялся он, не веря, что все так просто и пьянее от того, что она спокойно приняла его природу. Она, как и прежде, лежала на его груди, а я с двумя руками удерживал ее, чтобы жена с него не соскользнула. Внутри был покой. «А когда я стану старой морщинистой, какая а ты что будешь делать?» – спрашивала Виктория, улыбаясь ему в шею. «Я тоже буду старым и морщинистым», – отвечала я смирно. «И буду привязывать морковку, чтобы тебя любить». «Да ну тебя!» – толкала его жена хохоча. «Выдумал тоже. Ну правда. Вон, Влас Демьянович сразу двоих женщин завел». «Ну, настоящая жена у него только одна», – пояснил Степняк. Вторую он взял, потому что то идти некуда было. А детей кормить надо. В дом к себе он ее ну, привезти просто так не мог, потому что люди бы не поняли. Сама бы она троих детей не смогла вырастить. Вот и решили, что так удобнее для всех будет. И детей он ее любит. У него ведь своих быть не может. В юности переболел серьезной болезнью. А яс, нерешительно посмотрела на мужа Вики. А давай мы еще одного ребенка родим. Вики, зачем? У нас и так четверо. Да и Лили уже пятнадцать. Кто знает, может быть, через пару лет уже внуков нянчить будем. «Зачем? Ну, хотя бы чтобы нарушить традицию. Будем тщательно готовиться, тренироваться. А то у нас все дети случайно получились. Так ведь нельзя». Хм, «Почему нельзя?» — усмехнулся мужчина. «Очень даже можно. Нет, Вики, давай-ка остановимся на четверых. Ну, пока хотя бы». «Обещай, что подумаешь. Виктория умела добиваться своего». «Обещаю», — легко согласился супруг. «А теперь слезь, с меня, мне работать надо». Все дети у Аяза и Виктории действительно были неожиданными. Лилиана и Вики забеременела сразу после первой близости. С Раилем она что-то напутала с отварами, то ли выпить забыла, то ли бракованный был, а с близнецами и вовсе вышло странно. Она больше и не думала о детях, да только на свадьбе младшей сестры Аяза всех охватило какое-то безумие, а 9 месяцев спустя во всей степи народились дети. И у Эмире с ее галийским супругом, и у многих пар, присутствующих на свадьбе, и даже, и даже у степного хана Тамана и его жены Наими чего они сами были в полной растерянности. У Вики родились двое мальчишек. У Оборотни часто рождают двойни. С тех пор Аясный Отрез отказывался участвовать во всяких старинных ритуалах, хотя его и уговаривали неоднократно. Чувствуя себя полным сил, весело насвистывая, лекарь пробежался по больнице, заглянул к новым пациентам, отмечая про себя, что молодые врачи прекрасно со всем справляются. Он снова верил, что еще может наладиться — Как давно они просто не принадлежали друг другу. Секс у них был регулярный. А вот так, не ради восстановления силы, чтобы растянуть удовольствие, заставить жену стонать в голос, ловить ее губы, запускать руки в волосы, сжимать податливое тело едва ли не до синяков, про это он уже и забыл. Да они даже не разговаривали почти, только по ночам и встречались, а там было не до разговоров. Ребенок? Зачем Виктория ребенок? Конечно, младшие уже самостоятельные, ходят в школу им, и мать-то уже не нужна, разве что кормит их. С царапинами и ссадинами, а порой и с переломами, они бегут сразу в больницу к отцу, знают, что мама от таких вещей волнуется. С отцом проще, залечит, поцелует, даст под затыльник, и можно дальше бегать по крышам и собирать больших тараканов в банке. Кажется, Вики когда-то хотела открыть свою кофейню, надо бы ей напомнить об этом. Уртаар – город большой, здесь много приезжих и не только торговцев. Местный храм трех богов очень красив. Сад возле ханского дворца, куда пускают посетителей, поражает своим великолепием. Да и сам город яркий, необычный. Вот и едут славцы сюда просто погулять. А ушлые степники и рады придумывают всяческие развлечения, вроде катания на верблюдах до да уличных представлений. Гостиниц настроили на любой вкус – Баня общественный исхан держит. Словом, гостям, а особенно с тугими кошельками, здесь всегда рады, и харчевни есть в уртаре, где можно недорого и вкусно пообедать. А вот культурного заведения, где дамы могут посидеть в одиночестве и отведать местных сладостей, нет. Мысленно Аяс уже выбрал место для этой кофейни и, переодевшись, немедленно отправился гулять по узким улочкам, чтобы убедиться, что все правильно помнил. Спустя полчаса он уже вовсю торговался с владельцем небольшого домика совсем недалеко от больницы, который было отлично видно из оконного кабинета. У этого домика был большой сад, а сам хозяин появлялся здесь редко, давно уже построив себе новый дом близ реки. Старый степняк щурился, упрямился, рассказывал, что этот дом он хотел оставить в наследство сыну, но в конце концов сдался, признавшись, что доктору дом готов и подарить, но, увы, не настолько богат. И местоположение Иса Таязу очень нравились. В теплое время можно будет поставить столики в саду и на крыше. Разумеется, дом нужно полностью перестраивать, но это не проблема. Все-таки внутри него жил и архитектор тоже, хоть и вытесненный лекарем, куда-то на задворке сознания. А я смысленно уже представлял, как все здесь устроит а больше всего радовало его, что можно будет ходить на обед к жене, а может быть и не только на обед. Чуть позже он приведет сюда Вики и поглядит, что она на это скажет, обрадуется, удивится. Однако всем его жизнерадостным планам не суждено было осуществиться в ближайшее время. Уже и проект был начерчен, и строительные материалы на ханском складе отложены, но в один день все это стало не так уж и важно. Приехавший из Славии человек сообщил о смерти деда Виктории, Гнеса Градского. «Это не было неожиданностью. Гнес много болел последний год, а я съездил на него посмотреть и нашел, что вылечить его уже невозможно. Мстислав Градский умирал от старости. И тем не менее, событие было печальное. А я с Викторией спешно собрались и уехали на похороны, оставив раненого катайца под присмотром Власа Демьяновича».